Он сидел нахохлившись, подобрав ноги и прижав к груди сумку. Рычаг, повторил Дайнек. Он опустил правую руку и резко сдвинулся назад. Даже трогаясь с места, она все еще сомневалась, стоит ли везти его к себе домой. Потом, вспомнив, что Нина тоже приводила удаву в свою квартиру, свернула в сторону дома. Остановившись вблизи арки, она заглушила мотор. Приехали. Удав из машины, они прошли через двор к подъезду.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 «Мужики, я гуманоид!» — тогда один мужик другому говорит. «Вась, налей гуманоиду!» Короче, выпили, закусили, а зелененький опять за свое. «Мужики, да я же гуманоид!» «Вась, а налей-ка гуманоиду еще!» Выпили, загусили, сидят. Зеленый не выдержал и криком кричит. «Мужики, вы же не поняли, я инопланетянин!» «Так, Вась, гуманоиду больше не наливать!»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 Одной из них звали Оля, до сих пор не могу понять, почему из двадцати парней-первокурсников она выбрала меня. Это уже к пятому курсу, нас осталось всего восемь. Так вот, группа была дружная, свои тусовки в общаге. Москвичи держались отдельно, и только некоторые бывали в общежитии, особенно часто Шура Вебер. Ему нравилась моя Ольга. К пятому курсу я еще не говорил, но так мы с ней уже поженились.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 Туда же на Байканур на год. Тогда уже поехали вместе всей семьей с Машкой. Было лето, жара стояла изнуряющая, мозги плавились. Выделили нам комнату метров двенадцать. Никогда не забуду первую реакцию дочери. Вышли они соли из подъезда, а Машка как закричит: "Ой, мама, сколько песочка!" Степь в том месте начинает переходить в пустыню, бед погдала. Так вот, для нее пустыня и была одной большой детской песочницей. Тяжело было, особенно выходные. Комната маленькая, духота, а Оля с Машкой там всю неделю. Вода из крана течет ржавой, для питья непригодная. В еде один перец, иначе все портилось на глазах. Вроде и руки мыли с мылом, и вода с хлоркой. В общем, Машка заболела гепатитом. Как только врачи разрешили, я ее с Ольгой отправил в Москву, пожалел. Потом через полгода узнал, что Оля ушла к Шурке Веберу. Они сейчас в Америке живут, Машке уже двадцать два. Удаф налил себе и выпил. «А как мы систему сдавали в эксплуатацию?» – заговорил он весело. «Сидишь представителем войсковой части неделю, месяц, два, а прошли всего два тома инструкции».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 Удав пьяненько, задумался. «Прости, этого при тебе сказать не могу». Но ты поняла, что это шутка. Мы к казахам ближе, чем на версту не Дайнека слушала, поперев щеку кулаком, не удержавшись, спросила. «А запуски вы видели?» «Близко нас не пускали. Смотрели издали с окраины города или с крыши. Обо всех запусках знали точно до секунды».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 — Заметил, всех разглядел, — Удав говорил тихо и зло. — И проводил. Только тебе об этом знать ни к чему. Нет, — Нет-нет, — воскликнул Дайнека. — Подождите, вы сказали всех. — Ну? — Всех видели и разглядели? — Ну? — Немедленно прекратите, — обиделась она. — Не нужно включать дурака. Пытайтесь мне показать, будто все мозги пропили. А я-то вижу, не все. — Не все, — медленно согласился Удав.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 просилась очень домой, а потом минут через пятнадцать первый из подъезда тоже пиком. Ну, я за ним и пристроился. Он без машины был. До самого подъезда его проводил, минут сорок шел. Правда, в лицо не разглядел, а со спины узнаю, где он живет, спросил Дайнек. Что я тебе, справочное бюро? Хочешь, покажу, адреса не запомнил, где-то там. Он неопределенно махнул рукой. Ну все, мне нужно идти.